«Один Бог, да я сам знаю. И хорошо, что ты мне написала. Прости мне, родная, это. Прости и помилуй меня. Только прости. Я очень очень плохо сделал. Я много делала и делаю людям хорошего и всегда думаю, это за мой грех по отношению к Тамаре».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 становилось теплее. Потом тяжелые шахты далекой сулюкты, где я, стоя по пояс в воде глубоко под землей, в старой шахте, которая глотала людей г р я з н ы й и в ш и в ы й шептал имя «Тамара». Оно и там согревало меня. Потом Сибирь, где было ужасно холодно и также голодно. Затем сыпной тиф и крупозная пневмония. Потом пианифроз,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 Все стало действительно невозвратимым, а тогда, получив первое письмо Эрика, в одну из свободных минут, сидя в дежурке, я принялась за ответ. «Зачем ты вошел, Филипп? Он спешил. Его вызывало начальство. Что ты пишешь? Письмо Эрику». «Ах, вот как!» Запнувшись лишь на секунду, он, стремглав, вынул из кармана ручку, выхватил письмо и размашисто расписался на половине и списанного мною листа. «Вернусь из отделения, дашь мне прочесть». Дверь за ним закрылась. Я тупо рассматривала р о с ч е р к его фамилии. Роспись на письме не давала возможности его переписать, если бы я это задумала. а Он мне не верил, он никому не доверял и не стеснялся это обнаружить. В у р д о м с к и й лазарет привезли с этапом больных жену писателя Сергея Третьякова, автора нескольких книг, пьесы «Рычи Китай». Ольга Викторовна Третьякова оправилась и после болезни была оставлена на колонне работать в конторе, не то учетчиком, не то счетоводом.